Глава 9. Это не помешало ему вскоре пуститься время на ещё более смелые предприятия. Именно за несколько дней до своего вступления в должность эдила он был обвинён в заговоре с Марком Крассом, консуляром, и Публием Суллой и Луцием Автронием, которые должны были стать консулами, но оказались уличены в подкупе избирателей. Примечание: Заговор Красса и других, с которым были связаны и Каталина, игней Пизон, имел место в конце 66 года. Выборы консулов на следующий год происходили в июле-августе. Об участии Цезаря в этом заговоре не упоминают ни Солюстий, ни Дион. Предполагалось, что в начале Нового года они нападут на Сенат, перебьют намеченных лиц, Красс станет диктатором, Цезарь будет назначен начальником конницы, и, устроив государственные дела по своему усмотрению, они вернут консульство Автронию и Сулле. Об этом заговоре упоминают Танузий Гемен в истории, Марк Бибул в эдиктах, Гай Курион-старший в речах. То же самое, по-видимому, имеет в виду и Цицерон, когда в одном из писем к Аксию говорит, что Цезарь, став консулом, Утвердился в той царской власти, о которой помышлял еще Эдилом. Примечание. Письма Цицерона к Аксию, по крайней мере, две книги, не сохранились. Смотри письма Тулия Цицерона, том 3, Москва, издательство Академии наук СССР, 1951, страница 521. Танузий добавляет что из раскаяния или из страха крас явился в назначенный для избиения день, а потому и Цезарь не подал условленного знака. По словам Куриона, было условлено, что Цезарь спустит тогу с одного плеча. Тот же Курион, а с ним и Марк Акторий Назон, сообщает, что Цезарь вступил в заговор также с молодым гнеем Пизоном, а когда возникло подозрение, что в Риме, готовится заговор и Пезон без просьбы и вне очереди получил назначение в Испанию, то они договорили, что одновременно поднимут мятеж. Цезарь в Риме, а Пезон в провинции при поддержке Амбронов и Транспаданцев. Примечание. Амброны гальское племя, участвовавшее в нашествии кимвров и тевтонов и после их поражения оставшееся В цизальпинской галлии. а транспаданцах, смотри, примечание восемнадцатое. Смерть Пизона разрушила замыслы обоих. Примечание. Пизон. Молодой человек знатного происхождения, отчаянной отваги, бедняк, интриган, которого нищета и безнравственность толкали на государственный переворот. Солюстий. Заговор катилины Был убит испанцами по пути к месту службы.